Глава 82. Пен. Пен идет по улице Марикопа Драйв, по которой ходил уже десяток раз последний месяц. Домов здесь мало, но участки, на которых они стоят, тянутся далеко к холмам, что делает их отличными кандидатами на роль домов айсбергов Последние три дня были мучительными. Её машину отправили на штрафстоянку, и ей пришлось спать в зарослях калифорнийской полыни возле шоссе 101. От ног воняло из-за отсутствия чистых носков. Она потеряла панаму, и её лицо обгорело на солнце. В желудке словно лежал камень после того, как она сходила на бесплатную кухню и съела бутерброд с сомнительной колбасой. Пен начала жалеть, что ушла от Челси. У неё было место для ночлега. Она работала, занималась делом, которое приносило ей радость, и не испытывала одиночества. У нее был настоящий друг в лице Челси. Кроме того, ей понравился Эннет, и она с волнением думала о том, к чему могли бы привести эти отношения. Но она от всего этого отказалась в погоне за очередной подсказкой, которая завела ее в очередной тупик. Пен заглядывает во дворы в поисках деревьев калифорнийского чёрного ореха. Ищет возле парадных дверей каменных львов, осматривает склоны холмов в поисках синего дома. Дальше по улице она видит дом синего цвета, но во дворе нет дерева, и львов тоже нет. Проходя мимо, она замечает пень, частично скрыты за парой больших круглых кактусов. Пен идёт во двор и обходит кактусы, чтобы лучше рассмотреть пень. Его поверхность светло-бежевого цвета, а рядом в траве лежат опилки. Это вполне мог быть калифорнийский чёрный грецкий орех. Она переводит взгляд на крыльцо, ищет каменных львов. Подойдя ближе, Пен осматривает густой плющ, растущий по обеим сторонам крыльца. Что-то серое виднеется за зеленью. Она раздвигает плющ и обнажает каменную морду льва переходит на другую сторону и находит под плющом второго каменного льва синий дом с двумя львами и калифорнийский черный орех дом Пандоры